королевского судна. Едва оно коснулось поверхности воды, едва гребцы подняли весла, точно взявшие на караул солдаты, в ожидании, пока принцесса сойдет с корабля, как Бекингем подбежал к трапу, надеясь занять место в том же баркасе. Но королева его остановила. «Милорд», — сказала она, — «Моей дочери и мне не приличествует высаживаться на берег раньше, чем для нас будут приготовлены помещения. Итак, я вас прошу, герцог, отправиться первым в Гавр и позаботиться о том, чтобы все было готово к нашему прибытию». Эта просьба была для герцога последним ударом, тем более ужасным, что он был неожиданным. Он покраснел, прошептал что-то, но ничего не смог ответить.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 Хватаясь за последнюю надежду, Бекингем спросил, задыхаясь от прилива самых разнообразных чувств. — А вы, господа Дагиш и Доброжелон, не отправитесь со мной? Дагиш поклонился. — Я и Викон Доброжелон, — ответил он, — находимся в распоряжении королевы. Мы сделаем все, что нам прикажет ее величество. И он посмотрел на принцессу. Она опустила глаза. — Простите, герцог, — сказала королева.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 ответил Брожелон. Высадившись на берег, Бекингем впал в такое оцепенение, что если бы не встретил своего курьера, посланного им заранее в гавр в качестве квартирьера, он не нашел бы дороги. Войдя в предназначенный для него дом, он заперся, как Ахил в своей палатке. Баркас королевой и молодой принцессы отошел от адмиральского судна почти в то самое мгновение, как герцог ступил на берег. За первым баркасом отплыл второй, со свитой, придворными и близкими друзьями. Все обитатели Гавра, разместившись в рыбацких шаландах, плоскодонках или длинных нормандских лодках, двинулись навстречу королевскому баркасу. Пушки фортов гремели. Английские корабли отвечали салютами. Огненные облака вылетали из зияющих жерл, превращались в мягкие клубы дыма, плыли над поверхностью моря и таяли в небесной лазури. Принцесса спустилась на набережную. Веселая музыка встретила и сопровождала ее повсюду. В то время как Генриетта ступала маленькими ножками по роскошным коврам и цветам,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 Палатки окружили ратушу точно разноцветный пояс. Десять пожей и двенадцать всадников легкой конницы, составлявшие свиту послов, охраняли палатки. Это было удивительное, сказочное зрелище. Импровизированные жилища соорудили в течение ночи. Убранные внутри и снаружи с самыми роскошными тканями, какие только можно было достать в Гавре, палатки образовали кольцо вокруг ратуши, резиденции молодой принцессы. Между ними были протянуты шелковые канаты, охраняемые часовыми. Таким образом, план Бекингама совершенно рушился, если он действительно хотел отрезать доступ к ратуши для всех, кроме себя и своих англичан.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 Множество офицеров, дворян и пожей, блистая шелками и золотом, жужжали точно пчелы около улья. Все они были при шпагах и готовы были повиноваться знаку Дегиша или Дебражелона, возглавлявших посольство. Еще с улицы, которая вела на площадь, Дегиш и Рауль заметили щегольске одетого молодого дворянина, скакавшего к ратуше. Толпа любопытных расступалась перед ним.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 «Когда я нанимал дома, окружающие ратушу, площадь была свободна. Эти бараки портят вид. Уберите их!» Глухой, угрожающий ропот пронесся в толпе слушателей. В этом мгновение явился Дегиш. Он растолкал солдат, отделявших его от герцога, и в сопровождении Рауля подошел к Бекингему, а в то же время с другой стороны к герцогу приблизился Девард. «Простите меня, лорд», — обратился граф к герцогу, —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 Я говорил, что невозможно оставить здесь эти палатки. «Невозможно — Невозможно? — спросил Дегиш. — А почему? — Они мне мешают. У Дегиша невольно вырвалось нетерпеливое восклицание, но холодный взгляд Рауля заставил его сдержаться. — Они вас все-таки меньше стесняют, чем нас, злоупотребление правом первенства, которое вы себе позволили. — Злоупотребление? Конечно.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 Либо, если это вам будет приятнее, я при всех всажу вам кинжал в грудь. И вторая мера мне кажется более подходящей. Я думаю, что изберу именно ее». Бекингем стал белее кружев своего воротника. «Векон доброжелон», — спросил он. «Это речь дворянина?» «Да, герцог. Только этот дворянин говорит с сумасшедшим. Излечитесь, милорд, и он будет говорить с вами иначе».